Перед Юрием Владимировичем Андроповым разверзлась бездна. И на краю этой бездны балансировала его родина, великая держава с тысячелетней историей, созданная гениальными предками. Да-да, все равно великая по экономическому потенциалу, по военной мощи, по природным и людским ресурсам. Но теперь он знал, во всяком случае он был убежден, что знает. Все ее изъяны, болезни пороки. В принципе, все это можно победить. И болезни, и пороки, и изъяны. Надо только найти рецепт. И Юрий Владимирович Андропов нашел его. Так казалось ему в то московское дождливое утро 1968 года. Фундамент. Возродить, вернее создать заново фундамент. А сейчас вместо него пустота, вакуум. Вернее, два вакуума: отсутствие сильной, авторитетной, энергичной власти, державной власти, и отсутствие идеологии или веры. Или так. Идеология есть. Идеология коммунизма. А в его постулаты Юрий Владимирович верил в 1968 году, свято верит в них и сейчас. Но эта идеология осознал он в конце первого года пребывания в должности председателя КГБ. Практикой жизни дискредитировано. Более того, надо правде смотреть лицо, стоптанное в грязь. В обществе, в народе веры в коммунизм нет. Значит, эту идею, это великое учение, надо оплодотворить новой идеей, оживить ее новой сильной кровью. «И я нашел ее», – сказал тебе Юрий Владимирович Андропов много лет назад в своем кабинете «Эту вторую идею, которая, объединившись с коммунистической доктриной, даст ей новую жизнь, вернет прежде всего русскому народу веру в наши идеалы». «Я нашел ее, спасительную вторую идею», – подумал он сейчас, – Горько усмехаясь, сидя на диване и наблюдая за парой воробьев, у которых темпераментный разговор перешел в драку. Но найдя, я воспринял великую и могучую идею русской государственности, державности, как статику, оторвав ее от людей, от свойств нашей подлой породы. Надо сказать, что первый вакуум в фундаменте страны Отсутствие настоящей власти Андропов ощутил давно, еще во время драматических событий в Венгрии 1956 года в бытность его послом в Будапеште. Когда он почувствовал вялость, нерешительность и даже страх и самого Хрущева и его окружения в ответственнейший момент, когда надо принимать жесткие решения. С годами, особенно после перехода в КГБ, Он убедился. Вместе с физическим дрехлением кремлевских старцев, дрехляет верховную власть, становится ненавистной и презираемой в стране, и посмешищем вместе со страхом для Запада. От впадающих в маразм и слабоумие верховных олигархов с кнопками для пуска ракет с ядерными боеголовками можно ожидать всего. Страну-державу спасет только сильная власть, централизованная, вызывающая уважение у своего народа и страх у наших противников. Так он сказал себе в то мокрое утро. И этой властью буду я. Я спасу отечество. Необходимо спешить. Времени остается мало. Год-два. Больше потратить на это я не имею права. Как ошибался 14 лет назад Юрий Владимирович Андропов? Феномен власти, притом власти неограниченной, им еще тогда не был постигнут. Но первое, за что надо браться немедленно, когда ты станешь главой этого великого и несчастного государства, второй вакуум в его фундаменте, занимающий в этой пустоте основное пространство, отсутствие национальной идеи она всегда определяла и будет определять судьбу всей многоязычной державы. Мы соединим идею русской державности с коммунистической доктриной. Вот она, новая кровь для великого бессмертного учения. И победим, победим во всем мире. Что? Что там говорят из-за бугра? Имперская идея? Пусть так оно и есть. Мы русский имперский народ. Наши предки и современники создали величайшую в мире империю, последнюю на современной карте земного шара. Мы сохраним ее и приумножим. В этом можете не сомневаться. Юрий Владимирович Андропов был с комсомольских лет убежденным державником, патриотом русского государства от океана до океана. Итак, вперед, без колебаний и сомнений. «Я спасу Россию», — думал тот, 54-летний Юрий Андропов, еще полный сил и физических, и духовных, стоя у окна своего кабинета. На площади Дзержинского появились машины, открылась станция метро, и к ее дверям потянулись первые пассажиры. «Я сделаю все, чтобы спасти Россию», — думал сейчас председатель КГБ, взглянув на часы. Через 20 минут придут врачи, и я спасу ее, если судьба после того, как полная власть будет у меня в руках, даст мне хотя бы три года, лучше пять лет. Но вооружившись русской идеей, начав создание русской партии, не основанной, конечно, на членстве и уставе, а предлагающей объединение единомышленников-заединщиков, Появится позже термин в одном из патриотических журналов. Председатель КГБ учел горький опыт своих предшественников, Шелепина и Семичастного. Оба они были открытыми сторонниками русской державности и не скрывали своих взглядов и пристрастий, за что и поплатились. Во всяком случае, одна из основных причин, повлекших изгнание бывших руководителей КГБ с Кремлевского Олимпа и из верховной власти – была их приверженность именно русской идее и поддержка тех сил, которые ее исповедовали. Андропов, изучая ситуацию и собранные документы, понял это, хотя и не находил пока ответа на вопрос «почему?». Потому, осторожно, постепенно взявшись за создание русской партии, Юрий Владимирович старался оставаться по возможности в ТИИ. Ни в Политбюро, ни в ЦК... Об этой специфической его деятельности не знали. Никаких документов, зримых акций со стороны председателя КГБ в столь щепетильной сфере общественной жизни страны замечено не было. Может быть, только самые дальновидные догадывались, но молчали. Была и вторая причина, заставившая Андропова создавать русскую партию пока подпольно. В самом начале этой работы он почувствовал, устойчивое сопротивление на самом верху. Почему? Сразу и здесь он не смог разобраться. Важно еще одно обстоятельство. Опять же, с первых шагов на пути создания новой идеологии для фундамента, для фундамента державы, председатель КГБ столкнулся с открытыми противниками русской идеи среди среде, с которой и было призвано бороться его ведомство внутри страны и за ее пределами, в среде диссидентов. В ней было немало людей еврейской национальности. В процессе создания русской партии неизбежно и неотвратимо возник, не мог не возникнуть, проклятый для России, а может быть и не для одной России, еврейский вопрос. Казалось бы, интересы сомкнулись, его председателя КГБ и кремлевских старцев, которые в набирающем силу диссидентском движении, где одни евреи обменивались мнением на своих заседаниях члены Политбюро, правда в отсутствии Леонида Ильича Брежнева, видели основную внутреннюю угрозу стабильности Отечества и, прежде всего, конечно, своей власти. Юрий Владимирович Андропов сделал первый крупный шаг и на пути создания благоприятной ситуации для русской партии и, казалось бы, ублажающий Брежнева, его окружение и их клеветов. В его ведомстве был составлен черный список самых оголтелых диссидентов и передан в политбюро на утверждение. На утверждение право произвести аресты всех перечисленных лиц с дальнейшим возбуждением уголовных дел, возможных нескольких показательных судебных процессов, писалось в сопроводительной записке. И тогда с диссидентством этой пятой колонны внутри государства будет покончено. Если не навсегда, то на несколько ближайших лет, может быть на десятилетие. Черный список был отвергнут, без комментариев, но твердо. И опять председатель КГБ был в полном недоумении. Почему? До конца разобраться в ситуации Юрий Владимирович не успел, хотя кое-что начал понимать. Его трудные размышления вмешались в грозные события. Августовской ночью 1968 года советские танки вошли в Чехословакию, подняв своими гусеницами пражскую весну. Танки идут по Праге. Танки идут по правде. Зыбкую атмосферу неустойчивости, брожения, первоначальной паники, затем скрытые от общественности свары наверху из-за чесловацких событий Андропов решил использовать в своих целях. Он выпустил силы русской партии из подполья или погу подполья где они пока пребывали, стремясь вырваться оттуда для активной деятельности, во благо Великой России. А эти силы, председатель КГБ уже полностью владел информацией, имел устойчивые надежные контакты, были сосредоточены в трех средах. Это национал-шовинисты в гражданских кругах, прежде всего в так называемой творческой интеллигенции, писатели, журналисты, художники артисты, а также представители технической элиты, в основном связанные с военно-промышленным комплексом. Затем армия. Пожалуй, там, в Министерстве обороны, в Генштабе, в штабах всех родов войск, были основные боевые резервы русской партии. Наконец, это его, Юрия Владимировича Андропова, ведомство на Лубянке. Уж он-то за год изучил, Настроение вторых и третьих по рангам лиц после него в кабинетах КГБ. Теперь предстояло объединить все эти три силы в один могучий кулак. Председатель КГБ полулежал на диване на веранде своей дачи. Поднималась тупая саднищая боль в левом боку в области почки. «А скорее бы приехали», — Юрий Владимирович взглянул на часы. Воробьи корнизы улетели, весеннее солнце ушло за крышу, на взрыхленных клумбах лежали резкие контрастные тени от яблок. Сейчас, вспоминая свой долгий, тяжкий путь, путь, длиной в пятнадцать лет, наполненный одним борьбой, борьбой, борьбой, и враги со всех сторон, прогнозируя в уме ближайшие события и предчувствуя близкую развязку, больше ошибаться нельзя. Андропов вспомнил встречу, случившуюся в 1968 году во время подавления Пражской весны, когда мы, председатель КГБ горько усмехнулся, вышли из подполья. К нему на аудиенцию запросился журналист, Начинающий писатель, сценарист, их бывший агент в Англии, который завалил еще при семичастном ответственную, казалось бы, блестяще подготовленную операцию. После чего он был разжалован и приносил пользу комитету лишь в качестве секретного сотрудника или сексота на высших литературных курсах при Союзе писателей СССР, где числился слушателем. Изучив досье Сергея Дмитриевича Жаковского, Андропов в тот день с интересом ждал визитера. Из документов возникала довольно любопытная фигура. Юрий Владимирович в каждом русском патриоте, с которым ему доводилось встречаться впервые, старался доискиваться первопричин национал-шовинистического миросозерцания. Судя по документам, В случае Сергея Дмитриевича Жаковского кое-что в этом плане просматривалось. Дело в том, что доморощенный литератор рвался на прием к председателю КГБ с идеей документального фильма, сверхзадача которого говорилось в письме на имя Андропова, раскрыть глаза русскому народу, показать ему, кто повинен во всех наших национальных бедах. Замысел фильма пришелся по душе начальнику политического управления армии и военно-морского флота генералу Алексею Алексеевичу Епишеву, с которым в ту пору Юрий Владимирович поддерживал тесный контакт все на той же почве русской идеи, фанатичным и целеустремленным сторонником которой был генерал Епишев. Он и своему протеже эту встречу у председателя КГБ. В тот день Алексей Алексеевич по личной просьбе тоже присутствовал в кабинете Андропова, видимо, желая всячески поддержать молодого сценариста с его патриотическим замыслом. Сергей Дмитриевич Жаковский явился в срок минута в минуту. В кабинет вошел высокий, вкрадчивый, улыбающийся молодой мужчина, и первое, что бросилось в глаза – Это несколько бугристая, нездоровая кожа на его лице. Потом внимание останавливалось на его серых, быстрых, умных глазах, главным выражением которых была настороженность. Пожатие его руки было сильным, энергичным, но ладонь оказалась влажной от пота. «Волнуется», — подумал Андропов, и потом, когда гость был усажен на стул, незаметно вытер руку носовым платком. Под своим столом. Располагайте, Сергей Дмитриевич, сказал Андропов, внимательно наблюдая за гостем, и рассказывайте. В нашем распоряжении около получаса. Извините, во времени ограничен. Понимаю, понимаю, заспешил бывший агент КГБ, а теперь литератор и сценарист Жаковский. Собственно, суть я изложил в письме. Его можно рассматривать как заявку на задуманный фильм. Рабочее название явное и тайное. Надеюсь, оно и останется, если, конечно, мне будет позволено снять этот фильм. Сергей Дмитриевич, было ему лет 30, может быть, чуть больше, перевел дух и облизал бледные губы. «Расскажите подробнее о задуманном фильме», — попросил Юрий Владимирович. «Ты, Сергей, изложи как мне». Пришел на помощь своему протеже генерал Епишев. Не тушуйся, мы тут все свои. Слушаюсь, Алексей Алексеевич, воспрянул духом писатель Жаковский. Значит так. Представьте. Это начало фильма запер. На экране цветущее дерево, приносящее замечательные плоды. Перед зрительным образом России дерево русской жизни, сильное, крепкое, животворящее. И вот глаза сценариста засверкали, ненавистью. И вот на ветвях прекрасного дерева нашей русской жизни появляется паутина. Сначала она опутывает нижние ветки, потом поднимается все выше и выше. В голосе Сергея Дмитриевича зазвучали трагические ноты. Представляете? О горе! Паутина добралась до вершины. Она опутала все дерево. Звучит траурная музыка. Что-нибудь из русской классики. Гринка, Бородин, Рахманинов, будем искать. Зрительный зал замирает. По паутине карабкаются они, мерзкие твари, со всех сторон, со всех сторон. Кто? перебил председатель КГБ. Быстро взглянув на генерала Епишева и, получив одобрительный кивок, Не церемоньте, парень, вперед. Сергей Дмитриевич Жаковский рявкнул. Известно кто, Юрий Владимирович? Евреи? Понятно. Спокойно, невозмутимо сказал председатель КГБ. А теперь конкретизируйте. Андропов помедлил. Кого увидят зрители на экране? Какой конкретный документальный материал? Да-да, Юрий Владимирович, сейчас. Сценарист открыл портфель, с которым пожаловал, стал в нем рыться. Вот наброски сценария, основные факты и персонажи. Последовал, хотя и несколько сбивчивый, но напористый рассказ, сопровождающийся ремарками типа «Здесь зрительный ряд, фотографии, архивные документы, есть кое-что в кинохронике тех лет, как фон». А вот тут уже съемки советских операторов. Имеется материал в спецхране Белых Столбов. Мне бы допуск, генерал Епишев, будет тебе допуск. Для этого сюжеты я раскопал свидетеля. Правда, старухе 90 лет и требует денег вперед, зато уж скажет так скажет. Ну и так далее. Действующие лица, соответствующие, СРК Каплан, стрелявший в Ленина, Доподлинно известно, сионисты уже тогда руководили всеми покушениями на лидеров молодой советской России. Лев Троцкий, ренегат-предатель, создав Красную Армию, завоевав в ней изощренными чисто сионистскими способами популярность, поставил скрытую цель – постепенно занять в армии первого в мире государства рабочих и крестьян все командные посты евреями, И таким образом подчинить ее интересам Всемирного Жедомасонского заговора. Слушая все это, Андропов подумал, да он сумасшедший. Голдемеир из далекого Израиля ведет руководство всем диссидентским движениям в Советском Союзе. Финансируется все их акции, выпуск подрывной литературы. Что-то тут есть, подумал тогда Юрий Владимирович слушая разбушевавшегося сценариста. Да у меня соответствующего материала об этом вонючем пропавшем чесноком Израиля на три зубодробительных серии. Аудиенция длилась уже 40 минут, и председатель КГБ прервал словоизвержение писателя Жаковского вопросом. «Сергей Дмитриевич, а лично вы от евреев пострадали? Пострадал? По бугристому серому лицу сценариста и борца за права русского народа пошли розовые пятна. Это вы называете пострадал? Да они уже десять лет душат мое творчество, не дают мне хода. Мои произведения, посвященные русской истории, нашей культуре, величию русского духа, вызывают у них ярость. У кого у них? Сдержанно спокойно спросил Андрок. У жидов? Писатель Жаковский клокотал. Казалось, еще немного, и черные силы, распирающие его, разнесут в клочья длинное худое тело. Юрий Владимирович, дорогой, да не во всех журналах, издательствах, на руководящих постах. Успокойтесь, Сергей Дмитриевич, вот, выпейте воды. Председатель КГБ с брезгливостью смотрел, как желтые зубы стучат о край стакана. И вы явно преувеличиваете. Если я преувеличиваю, сценарист и фиксот в одном лице никак не мог успокоиться. То самую малость. Вот такую малость. Руками была изображена какая-то непонятная фигура. Я вам сейчас с фактами в руках, на собственном примере, мое историческое эссе. «Все-все-все, Сергей Дмитриевич, перебил Андропов. Я вас понял. Мы тут обсудим вашу заявку и примем решение. Вам позвонят». «Что, я, я свободен?» «Да, вы свободны». «До свидания». Вид у писателя Жаковского был растерянный и жалкий. Будьте здоровы. Юрий Владимирович на прощание руки визитеру не подал. Глядя на хозяина кабинета, не сделал этого и генерал Епишев. Сергея Дмитриевича как ветром сдуло, будто его и не было. И такой человек у семичастного работал агента, вздохнул председатель КГБ. Тем не менее, Юрий Владимирович, сказал Алексей Алексеевич Епишев, еле уловимым напором, идею создания подобного фильма надо поддержать. Такой фильм нужен? Кому? спросил Андропов. Народу? Русскому народу? А уж нашей армии? Это точно, смею вас уверить. Документальный фильм ⁇ «Явное и тайное Сергеем Дмитриевичем Жаковским был снят. И на первом просмотре, естественно, присутствовали крестные отцы этого шедевра антисемитизма, Епишев и Андропов. Рядом с Юрием Владимировичем в битком набитом просмотровом зале сидел генерал Епишев и от удовольствия и возбуждений часто потирал руки. Фильм был сделан эмоционально, с напором, вдохновенно. Несколько раз возникали короткие аплодисменты. И вдруг в задних рядах, там где сидели молодые сценаристы, уже прошедшие соответствующую подготовку, которыми председатель КГБ собирался укомплектовать многочисленные отделы создавшегося по его инициативе Пятого управления, работа с творческой интеллигенцией, раздавались крики «Правильно! Браво!». Юрий Владимирович морщился, настроение портилось, началась мигренная боль в висках. Кончился фильм, И грянула восторженная овация. Сергей Дмитриевич Жаковский, склокоченный сплывающим бугристым лицом и безумными глазами, принимал поздравления, жал руки, отвечал на вопросы. Он чувствовал себя победителем. Обсуждение фильма должно было состояться тут же, в кабинете директора клуба КГБ в узком кругу чтобы выработать рекомендации для следующей, уже высшей партийной инстанции. Дать зеленый свет фильму «Явное и тайное» или «Не дать». «Обсуждайте, товарищи, без меня», — сказал Андропов. И сразу возникла тишина. У создателя фильма вытянулось лицо. Председатель КГБ вышел из зала. А потом, когда он и генерал Епишев встретились с глазу на глаз, Юрий Владимирович сказал, «Я категорически против показа этого патологического фильма широкой аудитории. Он вообще не должен появиться на экранах». «Почему?» — потемнев, насупившись, спросил Алексей Алексеевич. «Во-первых, он фальшивка, и фальсификация не меньше, чем на 50%. Пока ваш Жаковский трудился над этим шедевром, он не столько мой, сколько ваш, Юрий Владимирович, перебил генерал Невши. Пусть, ожесточился Андропов, не в этом сейчас дело. Так вот, за это время я тоже изучал соответствующие документы и материалы. Во-вторых, председатель КГБ подыскивал слова. Этот фильм – прямой призыв к насилию. «Что вы имеете в виду?» – повысил голос начальник политического управления армии и военно-морского флота. «Вот что я имею в виду», – председатель КГБ говорил спокойно и ровно. «Фильм Сергея Жаковского «Подстрекательство к еврейским погромам». Ему лучше бы подошло название «Бей жидов, спасай Россию». И свое мнение я выскажу и в лито, и в идеологическом отделе ЦК партии. Это ваше право, Юрий Владимирович. Тоже спокойно овладев собой, сказал генерал Епишев. Но в армии командному и офицерскому составу в военных академиях фильм явно и тайно будет показан. Андропов промолчал. Не с этого ли разговора началось охлаждение в отношениях председателя КГБ и главного политического комиссара вооруженных сил Советского Союза? Нет, пожалуй, нет. Тогда, в конце 60-х годов, Юрий Владимирович Андропов только приближался к постижению тандема «Армия-Русская идея» или, если угодно, «Русская партия» в контексте борьбы за верховную власть. Фильм Сергея Жаковского «Явное и тайное» был запрещен, не попал в прокат по кинотеатрам страны, не появился на экранах телевизоров, зато ему было дано добро в вооруженных силах страны Советов, которых, кстати, цензуры, введенные по личной инициативе генерала Епишева, в это же самое время были запрещены либеральные журналы «Новый мир» и юность. Если у солдат и офицеров обнаруживались крамольные журналы подрывающие по глубокому убеждению Алексея Алексеевича моральный и патриотический дух Советской армии, эти солдаты и офицеры подвергались наказанию. Прошли годы, прошло 13 лет, изменился председатель КГБ, изменились его взгляды и убеждения. Еврейская карта в борьбе за верховную власть, козырная карта. В этой беспощадной борьбе все методы и карты хороши. Логическая цель сталинского триптиха с финалом была изучена и осмыслена. 19 апреля 1982 года, завтра вечером, отряду АГ покажут фильм Жаковского «Жив курилка явное и тайное. Покажут перед акцией, которая позволит председателю КГБ свое уже взрослое детище русскую партию, посадить на короткую цепь, а может быть вообще загнать обратно в бутылку и крепко закупорить ее. До поры, конечно, до пары. За дальний горизонт истории не заглянешь. Но Юрий Владимирович чувствовал, осознавал силы, возвращенные русской идеей, в критический момент, А какой политик от него гарантирован? Да еще в России могут понадобиться. Понадобится, и потом... Юрий Владимирович, лежа на диване, прислушался. Кажется, подъехала машина. И потом, подумал председатель КГБ, если бы я не контролировал русскую партию, что бы происходило? Она бы все равно саморазвивалась, подпольно и опасно. А в критической ситуации носители русской идеи способны дестабилизировать обстановку в стране, взорвать общество изнутри. Осторожно открыв дверь, вошла Татьяна Филипповна, сказала. Юра, врачи ждут. Все подготовили на зимней веранде. Там удобнее. Привезли какой-то новый аппарат, японский. Как ты себя чувствуешь? «Вполне, вполне». Юрий Владимирович медленно поднялся с дивана, стараясь не морщиться от раздражающей боли в боку. «Скажи им, я сейчас». Жена с озабоченным усталым лицом ушла. Медицинские процедуры были долгими, некоторые мучительными. Лежа в миниатюрной реанимационной камере, Юрий Владимирович, стоически перенося боль, старался думать о делах, о своем и отгонял от сознания рыбинские воспоминания, которые снова ломились наружу из тайников памяти. Да, в 1968 году, во время подавления Пражской весны в Чехословакии, русская партия с санкцией КГБ была выпущена на свободу, на вольный российский простор, сказал кто-то из высшего руководства ведомства на Лубянке во время собрания в кабинете Андропова, когда принималось это решение. Прежде всего были открыты шлюзы для писателей, журналистов и издателей патриотической ориентации. В журнале «Москва» печатается опус Альфреда Розенберга «Откровенный фашистский манифест, доминирующей идеи. Культ великой нации» который мешает, вредит в ее могучем территориально расширяющемся развитии малый народ, то есть евреи. Журнал «Огонек» широко цитирует теоретика фашистской идеи Вернера Зомбарта. Доктрина проста, как мучание. Фашизм – это идеология великого народа, которому свыше предписано очистить себя от блох, покрывших его тело. В «Комсомольской правде» публикуется статья, в которой скрупулезно подсчитано, сколько евреев, полуевреев, выкрестов, работает в американском правительстве. Аналогия прозрачна, напрашивается сама собой. «Русские люди, загляните в советскую историю, начиная с семнадцатого года, и вы увидите, кто правит вами, кто великую Россию довел до жизни такой». За газетами и журналами спешат издательства. «Давайте, ребята!» — слышат там поощрительные клики слубянки. «Куйте! Будите! Открывайте! Мы с вами! Послужим матери России!» И ребята куют. В издательстве «Молодая гвардия» стотысячным тиражом выходит книга «Чужие голоса в эфире». Темпераментный горячий рассказ о том, как вездесущие евреи захватили в Соединенных Штатах Америки радио, телевидение и прессу. А у нас, думай, думай, русский человек. В том же издательстве появляется книга Леона Корна, он же Лев Корнеев, русский по национальности. Легенда Израиля и действительность. Оказывается, свят, свят, свят. Более ста тысяч иранских евреев Является тайными агентами Израиля и шпионит заразы в пользу самого государства иудейского, а заодно горбатится, суки, на Китай и Соединенные Штаты. Каковы выродки, а? Эта книга, следует приказ генерала Епишева, должна стоять на полках всех армейских библиотек. Появляется в военной сдате произведение Ивана Артамонова «Оружие обреченных», из которой ошеломленный советский читатель узнает, что сионисты всех мастей и во всех странах приветствовали приход Гитлера к власти, и после этого прихода вовсю сотрудничали с Гестапо, СС и Абвером, обделывая под их крышей свои мерзкие делишки. Вильгельм Канарис, оказывается, Засылал шпионов еврейской национальности в страны антигитлеровской коалиции. Сионистские выродки по собственному желанию ехали в лагеря смерти освенцам и майданок и принимали участие в массовом уничтожении людей всех национальностей, прежде всего, конечно, русских, но и своими единокровниками, то есть евреями, не брезговали. Так что же это такое творится, граждане? Согласитесь, У любого русского человека волосы станут дыбом. Это лишь примеры. На книжный и журнальный рынок Советского Союза хлынул поток весьма обширной антисемитских творений отечественных писателей и журналистов. И переводы трудов зарубежных авторов, теоретиков, да и переживавших трудные послевоенные годы практиков фашистской идеологии. Шли годы, Вот и середина 70-х. Юрий Владимирович Андропов, выпустивший в конце 60-х годов из-под русскую идею и ее носителей, объединившихся в русскую партию, окончательно убедился, создавать новую идеологию, то есть соединение коммунистической доктрины с русской державностью, которая заполнит вакуум в фундаменте Отечества, невозможно без антисемитизма, Без еврейской карты. Таковы правила игры, такова реальность российской истории и современной жизни. Да-да, шли годы, и уже минули те три первые из них, которые он наивно дал себе в первый год пребывания на Лубянке для прихода к верховной власти. Движение наверх идет медленно и мучительно. Здесь только два реальных шага вперед. После 22-го съезда партии Андропов в 1963 году становится членом ЦК КПСС, а в 1973 году он избирается членом политбюро. Медленно, медленно, медленно. Время стремительно утекает, уже в конец 70-х. В экономике, во внешней политике углубляются деструктивные процессы. Общества сверху, с самого верху и до основания, Разведает коррупция. Азиатские и Кавказские республики превратились в феодальные княжества, где беззаконие закон. А первый партийный секретарь хан или князь последневековому образцу. Пышно расцветает национализм и сепаратистские тенденции в Прибалтике, в Западной Украине и Молдавии. Власть. «Мне нужна вся полнота власти». Именно в ту пору Юрий Владимирович Андропов совершает ошибку, за которую и по сей день казнит себя. Он соглашается, используя еврейскую карту, провести акцию, направленную на дискредитацию главы государства, которую разработал его новый консультант Эрудит, доктор исторических наук, Автор фундаментальных трудов об эпохе Петра I и Екатерины II и так далее и тому подобное ярый приверженец русской идеи. Юрий Владимирович, убеждал ученый муж. Сделав этот шаг, будем вещи называть своими именами. По моральным общепринятым оценкам, скажем мягко, неблаговидный. Но ведь политика, особенно большая политика, выразимся, сдержана не самое чистое дело. И, Юрий Владимирович, служение Отечеству требует, как известно, жертв и порой моральных. Так вот, сделав этот шаг, мы с вами принесем, уверяю вас, пользу нашей прекрасной родине, которая, увы, увы, вползает в состояние стагнации. Народ. Передавая русская интеллигенция, наше славное студенчество будут только приветствовать. Ведь он, мой высокий друг, уже не только посмешище страны и мира, но угроза земле русской. Во всем этом пылком словоблудии председатель КГБ, уже начавший терять выдержку и терпение, не мог не согласиться с заключительной тирадой своего нового консультанта. Хорошо, Кондрат Степанович, так величали консультанта, профессора, доктора наук и прочее, и прочее, и русского патриота. Я изучу ваш проект и примем решение. Принимайте быстрее, Юрий Владимирович. Время сегодняшнее, время работает против нас. Вот с этим нельзя не согласиться, подумал тогда председатель КГБ. В конце декабря 1978 года по Москве поползли слухи о том, что жена Леонида Ильича Брежнева еврейка. Слухи обрастали пикантными подробностями, анекдотами из семейной жизни генсека КПСС, в которой всем заправляет жена-хозяйка, Алёне Подкаблучник. И можно предположить, что в решениях политических вопросов за Викторией Петровной не последнее слово. Весь этот бред падал на унавоженную патриотическими литературой и журналистикой благодатную почву, подготавливая естественную основу для следующего акта политической трагикомедии, режиссера которой находились на Лубянке. В январе нового 1979 года Все-все русские люди, которых общественное мнение, в принципе, не существовавшее в Советском Союзе, как действенный влияющий на политику фактов, причисляло к элите интеллектуальной партийной военной, в одночасье обнаружили в своих почтовых ящиках письмо, отпечатанное на ротаторе и подписанное никому неизвестным Василием Рязановым. Суть письма сводилась к следующему. В Центральном комитете КПСС, как в Сенате Соединенных Штатов, существует мощное сионистское лобби, поддерживаемое главой государства. Здоровые русские силы в ЦК и других высших партийных органах в борьбе с сионистами парализованы, так как с самого верха спущен довод. Эта борьба может якобы развязать антисемитизм в стране, что в свою очередь остановит процесс сближения с Западом, прежде всего в области экономики. А без этого сближения, опять же, якобы, мы уже не можем обойтись. Что, восклицал Василий Рязанов, адресуясь патриотическим чувствам национальной русской элиты, у России нет своих ресурсов, специалистов, идей, людских резервов, чтобы наша экономика могуче и бурно развивалась. Юрий Владимирович Андропов всегда был далек от экономических проблем социализма. Весьма слабо до конца своей жизни разбирался них. Не прошло и двух недель, как не только взбудораженная Москва, но и вторая советская северная столица государства, Ленинград, были засыпаны памфлетом опять-таки отпечатанным на ротаторе. Он появился в почтовых ящиках уже рядовых советских граждан, в подъездах домов, студенческих общежитиях, на станциях метро. В памфлете утверждалось, сионисты поставили под контроль политбюро, а верховным сионистом там является никто иной, как сам Леонид Ильич Брежнев. Есть в Политбюро лишь три русских человека, отстаивающие интересы отечества. Премьер Алексей Косыгин, коммунистический идеолог Михаил Суслов и руководитель коммунистов Ленинграда и Ленинградской области Григорий Романов. Через неделю после этого, согласитесь, чрезвычайного, почти мистического события, председатель КГБ был приглашен к Суслову. Разговор был в стиле Михаила Андреевича, коротким, суховатым. Больше говорил хозяин кабинета на четвертом этаже здания ЦК КПСС. Юрий Владимирович спросил главный идеолог, какие меры вы принимаете для выявления автора и источника распространения вот этого сочинения. На стол был выложен памфлет аноним. Поскольку Андропов был одним из авторов этого сочинения, и сразу стало ясно, что Михаилу Андреевичу это известно, он принял правила предложенной игры и сказал, приняты, Михаил Андреевич, все необходимые меры. Ищем. Найдете? Суслов усмехнулся. Председатель КГБ развел руками. Стараемся. Пока единственное, что могу сказать, памфлет Скорее всего, завезен в страну из-за границы. Отрабатываем этот вариант. Но и другие тоже. Ищем распространителей. Ищите, ищите. На этот раз главный идеолог усмехнулся откровенно. Как это в Библии? Взыскуй и обрящешь. Библия. Затянулась пауза, Суслов смотрел Не на собеседника, а мимо него, как бы говоря, «Не стыдно за вас, товарищ Андропов». Вот что, Юрий Владимирович, в политбюро довольны вашей энергичной борьбой с диссидентством. Действительно очень опасное явление. Пресекать, пресекать. На серых щеках Суслова появился слабый румянец. Но прошу вас это запомнить. Советское правительство. Лично, товарищ Брежнев, все члены Политбюро, все, Юрий Владимирович, никогда не отдадут нашу идею, главную идею. Не совсем понимаю, перебил Андропов, уже все понятно. Оставьте, поморщился Михаил Андреевич. И дело даже не в том, что мы, наш народ, все, все, все, Будем продолжать строить коммунистическое общество на интернациональной основе. Дело не в этом. Голос главного идеолога сорвался на фальцет. Понимаете ли вы до конца, Юрий Вадимович, кто и с какими целями стоит за так называемой русской идеей? Главный идеолог страны вынул из ящика письменного стола лист бумаги. У вас в армии Друзья среди приверженцев этой вашей русской идеи. Но есть и другие люди во главе с военным министром Андреем Антоновичем Гречко. Вот полюбуйтесь. Состав нового кабинета министров, пока это теневой кабинет, передано мне самим товарищем Гречко. Там вы найдете некоторых своих знакомцев из вашей так называемой русской партии. — Значит, у него своя агентура. — Давно и везде, — подумал Андропов. Впрочем, я об этом догадывался тоже давно. А информация о наших в армии, исходящая от гречка, — это гру. — Поизучайте данный документ, — сказал Михаил Андреевич, передавая Андропову лист бумаги со списком членов теневого кабинета, возникшего в недрах военных кругов, причастных к Русской партии, созданной им председателем КГБ. Юрий Владимирович Андропов почувствовал себя полным идиотом или провинившимся учеником в кабинете директора школы. «Эти теневики от политики, — сказал уже спокойно Суслов, — похоже, собираются обходиться без коммунистической партии и политбюро. Тема была исчерпана. Поговорили еще о чем-то незначительном. Пожимая при прощании руку председателя КГБ, главный идеолог сказал тускло и ровно. Работайте, Юрий Владимирович, мы вам полностью доверяем. Первым, кого обнаружил Андропов в списке теневого кабинета, был генерал Алексей Алексеевич Епишев. И ему предназначался пост министра обороны. Далее шли имена будущих руководителей министерств, связанных с военно-промышленным комплексом. Затем будущие министры, которые встанут во главе железнодорожного транспорта, гражданской авиации, связи, всех отраслей тяжелой промышленности и топливно-энергетического комплекса страны. Все будущие министры были из высшего военного руководства Советского Союза, в генеральском звании и подавляющее большинство этих людей знал Юрий Владимирович Андропов лично и знал их всех как активных членов русской партии так значит если эти люди приходят к власти и теневой кабинет становится реальностью можно свидетельствовать произошел военный переворот к руководству в стране пришла хунта Сделав такой вывод, председатель КГБ испытал даже не беспокойство, а скорее чувство некоего диссонанса. В чем дело? А вот в чем. Из гражданских министров в списке теневого кабинета значилась только одна персона – будущий министр культуры. Им надлежало стать никому иному, как писателю, кинодраматургу и сепсоту Сергею Дмитриевичу Жаковскому. — Интересно. Зачем же это, Михаил Андреевич, вам понадобилось поставить в список теневиков, как вы изволили выразиться, только этого будущего гражданского министра? — Я, кажется, догадываюсь, — размышлял уже совершенно спокойно Андропов, превратившись в скрупулезного аналитика, каковым он являлся по сути своей. — Но надо все проверить. На глубокую всестороннюю проверку феномена списка теневого кабинета министров, возникшего по словам главного идеолога страны в верхних армейских эшелонах и выявленного министром обороны маршалом Гречко, ушло две недели. К этой засекреченной весьма специфической работе был привлечен узкий круг лиц истинных профессионалов своего дела, полностью преданных председателю КГБ. И эта кропотливая работа увенчалась выводом, которому пришел Юрий Владимирович в первые часы изучения списка теневого кабинета. Все это блеф. Ни списка теневиков, ни военной хунты, ни заговора генералов, русских патриотов не существует в природе. Передавая этот список Андропову, Михаил Андреевич Суслов блефовал. Но это был мощный, изощренный ход главного коммунистического идеолога. И по крайней мере три вывода сделал для себя из всей этой казуистической истории председатель КГБ. Ему дали понять, во-первых, вся его бурная деятельность по созданию новой идеологии общества, русской патриотической идеи, соединенной с коммунистической доктриной, давно и во всех деталях известна если не всем членам Политбюро, то наверняка Брежневу и его ближайшим соратникам, Суслову, Черненко, может быть, Громыко. Словом, старожилам Политбюро со времен извержения Хрущева. Во-вторых, сегодняшние правители страны, а также более молодые и просто молодые силы во всех структурах власти сверху донизу, особенно в других, кроме России, республиках, не откажутся от коммунистической идеологии, стоящей на принципах интернационализма, потому что для них отказ от нее равнозначен потере своих насиженных мест. Рассуждая над этим выводом, Андропов подумал, и здесь кроется причина их неминуемой гибели. Если не их, то тех, кто за ними придет к власти на всех уровнях. Это так, и я вынужден с этим считаться. Наконец, в-третьих, Нотадене, самое главное в списке теневиков, нет имени руководителя органов государственной безопасности. Вроде бы логично, в кабинет министров не входит председатель КГБ, но какое новое руководство страны может обойтись без председателя этого могущественного ведомства? Мифические теневики, думая о будущем правительстве страны, не могли не обсуждать кандидатуру на этот пост, и по значению его имя должно было бы стоять на втором месте в списке, после министра обороны, если не первым, подумал Андропов. Значит, главный идеолог, серый кардинал Суслов, недвусмысленно давал понять председателю КГБ, что если бы русская партия пришла к власти, он, Юрий Владимирович Андропов, остался бы за бортом политической жизни России. Слишком много народных бед и прошлых, и настоящих, связано с КГБ. Все это и раньше ощущал Юрий Владимирович. Теперь после изучения и анализа истории с теневым кабинетом, И после проведения глубоко законспирированной операции под кодовым названием ⁇ Тень ⁇ Андропов сделал окончательный вывод. От создания новой русской патриотической идеологии, соединенной с коммунистической доктриной, которую он собирался внедрять силами русской партии и внедрял, необходимо отказаться. Может быть, на время. Будущее покажет меня основная задача борьба за верховную власть. И вот в этой борьбе использовать какие-то элементы и русской идеи, и русской партии, возможно, есть смысл. Надо подумать. Нет, пока не будет резкого крена никаких силовых разовых действий запретить, отстранить, посадить, будем взращенную идею как бы тормозить, не торопясь. Пока, пока. И вот что, сказал себе Юрий Владимирович, внутри русской партии необходимо создать нечто опасно-деструктивное, но находящееся под нашим прямым контролем. На случай мер, необходимых для экстремальной ситуации. Встречаясь с Сусловым, Андропов никогда не возвращался даже в приватных беседах к пресловутому списку теневого кабинета. Ни разу словом не обмолвился на эту тему главный идеолог страны. Оба олигарха прекрасно поняли друг друга. Притормозились патриотические и профашистские издания. Стали появляться в прессе публикации невнятно с оговорками, но осуждающие антисемитизм прежде всего на Западе в Соединенных Штатах Америки. Прекратили свое существование несколько подпольных журналов патриотического и антисемитского толка. Но вот же интригующие события. Еще в конце 60-х годов, то есть 10 лет назад, после подавления Пражской весны, памятуя о шестидневной войне 1967 года, когда Израиль разгромил арабов, то есть всемирный жидомасонский заговор как бы вышел из исторической тени на оперативный простор, во время бума и пика появления статей, книг и переводов, о которых говорилось выше, в это достопамятное время среди упомянутых изданий Возникли еще два отпечатанных все на том же ротаторе, весьма и весьма примечательных, а именно «Майнкамп» Адольфа Гитлера и знаменитый антисемитский фальсификат «Протоколы сионских мудрецов».